Глава 38. Брауни. Июль 1961 года. Говорят, дурной славы не бывает, и в данном случае это попало в точку. Популярность ужина в шесть превзошла самые смелые ожидания. «Элизабет», — обратился Уолтер, сидящий перед ним с каменным лицом Элизабет Зот. «Я знаю, ты расстроена из-за статьи, мы все расстроены, но давай посмотрим на ситуацию с другой стороны». «К нам уже валом валят новые рекламодатели. Фирмы-производители умоляют о разрешении выпустить совершенно новые линейки товаров под твоим именем. Кастрюли, ножи, всевозможная кухонная утварь». Элизабет поджимала губы, а Уолтер знал, что ничего хорошего это не предвещает. «Компания «Металл» даже прислала спецификацию набора для девочек «Юная химичка». Тут Элизабет слегка живилась «Имей в виду, это всего лишь спецификация», — осторожно сказал Уолтер, протягивая ей документ. «Я уверен, что некоторые в частности...» «Девочки», — прочла Элизабет вслух, — «создайте свои собственные духи при помощи науки». «Боже, милостивый Уолтер!» «И коробка розовая?» «Позвони этим умникам немедленно, я им подскажу, куда они могут засунуть свой пластмассовый флакон». «Элизабет», — мягко сказал Уолтер, — Нам не обязательно на все соглашаться, но здесь есть некоторый потенциал для материального благополучия в старости, не только нашего, но и наших девочек. Мы должны позаботиться о самых близких». «Это не забота о близких, Олтер, это маркетинг». «Мистер Пайн», — сказала секретарша, — «мистер Рот, на второй линии». «Не надо», — предостерегла Элизабет, чье лицо все еще хранило печать обиды но злословие. «Не надо отвечать на этот звонок». «Здравствуйте!» начала Элизабет по прошествии нескольких недель. «С вами программа «Ужин в шесть» и я, Элизабет Зот». Выложив на столешницу разноцветную горку овощей, она стояла за разделочным столом. «Сегодня на ужин баклажан!» — сказала Элизабет и взяла в руки крупный овощ лилового оттенка. Или бринджал, как называют его в некоторых частях света. Баклажаны содержат много питательных веществ, но из-за наличия фенольных соединений бывают горьковатыми на вкус. Чтобы они не горчили, Элизабет резко умолкла, с недовольным видом крутя овощ в руках. «Позвольте мне перефразировать. Для устранения невозможной горчинки баклажана...» Снова замолчав, она шумно выдохнула и отбросила баклажан в сторону. «Проехали», — сказала Элизабет. «Жизнь и без того достаточно горькая штука». Повернувшись, она открыла стоявший у нее за спиной шкаф и начала доставать совершенно другие ингредиенты. «У меня новый план», — сообщила она. «Мы будем выпекать шоколадные бисквиты Брауни». Мадлен лежала на животе перед телевизором, скрестив согнутые в коленках ноги. «Похоже, сегодня у нас опять Брауни горит. Пятый день подряд». «Я пеку Брауни в неудачные дни», — призналась Элизабет. Не буду притворяться, будто сахароза необходима для нашего здоровья. Но у меня лично поднимается настроение, когда я ввожу ее в организм. Итак, приступим. «Мэтт!» — заговорила Гаррит, перекрывая голос Элизабет. Она подкрасила губы и взбила прическу. «Мне надо ненадолго выбежать, слышишь? Никому не открывай, к телефону не подходи, из дому ни ногой. Я приду раньше мамы, поняла? Мэтт, ты меня слышишь? Что-что?» «До скорого!» Дверь со щелчком захлопнулась. «Для выпечки брауни лучше всего подойдет высококачественный какао-порошок или горький шоколад», — продолжала Элизабет. «Я предпочитаю какао голландского производства с высоким содержанием полифенолов, которые, как вам уже известно, являются восстанавливающим средством и обладают антиоксидантными свойствами». Мадлен внимательно вглядывалась в телеэкран, пока ее мать растирала какао-порошок с растопленным сливочным маслом и сахарным песком, так рьяно орудуя деревянной ложкой, что чудом не расколола миску. Когда в киосках появился свежий номер лайф, Мэт была необычайно горда, мама на обложке, но ей даже не удалось прочесть статью. Мама засунула все имевшиеся в доме экземпляры, принадлежавшие и ей, и Гарит, в мешок для мусора и выволокла тяжеленный груз на тротуар. Не вздумай читать эту гнусную ложь, Наказывала она дочери, поняла, ни под каким видом. Мадлен покивала. Однако на другой день пошла прямиком в библиотеку, и там, водя пальчиком по колонкам, разом проглотила весь материал. «Нет», — вздыхалась она, — «нет, нет, нет». Ее слезы заливали фото, на котором мама делала прическу, как будто она день-деньской только этим и занималась. «Моя мама ученый! Химик!» Ее внимание вновь переключилось на экран. Мама измельчала ядра грецких орехов. «Грецкие орехи необычайно богаты витамином Е в форме гамма-токоферола», — говорила она. «Доказана их польза для сердечно-сосудистой системы». Хотя, судя по маминым движениям, орехи не обещали исцеления ее сердцу. Вдруг задребезжал дверной звонок. Мэт даже вздрогнула. «Горит теперь запрещала ей подходить к дверям, но горит куда-то убежала». Мэтт посмотрела в окно, ожидая увидеть незнакомую фигуру, но увидела Уэйкли. «Мэтт?» — обратился к ней преподобный Уэйкли. «Я так беспокоился». По телевизору Элизабет Зот объясняла, как пузырьки воздуха удерживаются на шершавых гранях кристаллов сахара, а затем покрываются пленкой жира, создавая пену. «Когда я добавлю яйца», — говорила она, «их белок при нагревании защитит покрытые жиром пузырьки», От схлопывания. Она пустила миску на рабочую поверхность. Продолжим после заставки нашего канала. «Ничего, что я к тебе заглянул», — спросил Уэйкли. «Подумал, что во время маминой программы ты наверняка будешь дома. Она и вправду готовит на ужин брауни? У нее тяжелый день». «Это статья о в лайф. Могу себе представить. А где твоя няня?» Горит, скоро придет». Она застеснялась, опасаясь, что сейчас скажет не то. «Ой, Кли, хочешь с нами поужинать?» Он ответил не сразу. Если бы тяжелые дни требовали особого режима питания, он бы всю жизнь питался одними брауни. «Я никогда не заявляюсь без приглашения, Мэт. Просто хотел удостовериться, что у вас все спокойно. Мне очень неприятно, что я не сумел тебе толком помочь с этим фамильным древом, но горжусь твоей самостоятельностью. Ты написала свой семейный портрет». Широкими честными мазками. Семья не сводится к биологии. Я знаю. Он обвел глазами небольшую комнату, заставленную книгами, и остановил взгляд на Эрги. А вот и он, удивленно произнес Уэйкли, грибной тренажер. Я такое только в журнале видел. Твой папа был мастером на все руки. У меня мама мастерица на все руки, провозгласила она. Мама превратила нашу кухню в настоящую но не успела она показать ему лабораторию как элизабет объявила с экрана что вернулась в студию одно из моих любимых свойств кулинарии это ее изначальная полезность говорила она подсыпая в тесто муку готовь еду мы не просто создаем вкусные блюда мы создаем нечто такое что дает энергию нашим клеткам нечто такое что поддерживает в нас жизнь это в корне отлично от того что создают некоторые другие например она выдержала паузу щурясь прямо в камеру. «Журналы». «Бедная твоя мама», — Уэкли покачал головой. Тут со стуком распахнулась дверь черного хода. «Гарит!» — Окрикнула Мэт. «Нет, солнышко, это я». В голосе матери звучала усталость. «Освободилась пораньше». Уэкли застыл. «Твоя мама?» Он не был готов к встрече с Элизабет Зод. Мало того, что его занесло в дом, где прежде жил Кальвин, так теперь, ко всему прочему, здесь проживала женщина, которой он даже не смог дать утешение на похоронах Эванса. Известная атеистка-телеведущая, чья персона недавно украсила собой обложку журнала «Лайф», только не это. Надо скорее уносить ноги, пока она не застала взрослого мужчину наедине с ее дочкой в пустом доме. Боже, о чем он только думал? И как его угораздило попасть в такой переплет? «Счастливо», — шепнул он Мэтт, разворачиваясь к парадному входу. Но не успел он отворить дверь, как к нему подбежал 6.30. «Уэйкли!» Мэт. окрикнула Элизабет, роняя на лабораторный пол сумку и проходя в гостиную. «А где же...» Она приросла к месту. «Ох!» Под ее удивленным взглядом чужой мужчина в сутане с белым пасторским воротничком держался за дверную ручку парадного входа. «Привет, мамочка!» — сказала Мадлен, напуская на себя непринужденный вид. — Это Уэйкли, мой друг. — Преподобный Уэйкли, — уточнил он, неохотно отрываясь от двери и протягивая руку хозяйки дома. Первая пресвитерианская. Очень прошу меня извинить за беспокойство, миссис Зот, — торопливо продолжал он. — Мне очень-очень неловко. Вы, конечно же, устали, у вас был долгий день. Мы с Мадлен некоторое время тому назад познакомились в библиотеке и... Она совершенно права, стали друзьями. Мы... Я как раз собирался уходить. Уэйкли помогал мне с фамильным древом. «Пренеприятное задание», — сказал он, — «совершенно необдуманное. Я категорически против таких заданий, которые вторгаются в частную жизнь семьи, но на самом деле я ничем не сумел помочь. К великому сожалению. Кальвин Эванс оказал очень большое влияние на мою жизнь своими трудами. Да, это, наверное... Звучит странно, учитывая мой род занятий, но я восхищался этим человеком. Был, можно сказать, его фанатом. Вообще говоря, мы с Эвансом... Он осёкся. Еще раз примите мои соболезнования в связи с вашей утратой. Я уверен, это не... Уэйкли прислушался к себе со стороны. Его несло будто речной стремниной. Чем дальше, тем больше настораживалась Зод. Под ее взглядом ему становилось страшно. «Где горит?» — повернулась она к Мадлен. «По делам пошла». С стиле Элизабет Зод говорила. «У меня осталось время для одного-двух вопросов». «Это правда, что вы химик?» — прозвучала из студии. «А то в лайфе сказано...» «Да, это чистая правда», — рявкнула она. «У кого-нибудь есть вопрос по существу?» У себя дома в гостиной Элизабет вдруг запаниковала. «Надо это немедленно выключить», — потребовала она но не успела дотянуться до панели управления, как зрительница из публики полюбопытствовала. «А что, ваша дочь действительно незаконно рожденная?» В два шага добравшись до телевизора, Уэйкли сам щелкнул выключателем. «Не бери в голову, Мэтт», — сказал он. «В этом мире процветает невежество». Затем он оглянулся, словно хотел убедиться, что ничего не забыл, и повторно принес извинения. «Покорнейший прошу меня простить за беспокойство». Но когда он повторно взялся за дверную ручку, Элизабет Зот удержала его за рукав. «Преподобный Уэйкли», — выговорила она с неизбывной печалью в голосе, «а ведь мы с вами уже встречались». «Ты мне этого не говорил», — сказала Мадлен, потянувшись за вторым шоколадным бисквитом. «Почему ты никогда не рассказывал, что был на похоронах моего папы?» «Потому», — сказал он, — «что я в какой-то мере оказался там посторонним». «Вот и все. При всем моем восхищении твоим папой, я же его не знал. Мне хотелось помочь, хотелось найти нужные слова, чтобы поддержать твою маму в ее горе, но у меня не получилось. Видишь ли, мы с твоим папой так и не повстречались. Но я чувствовал, что понимаю его. Если это звучит напыщенно...» Он повернулся к Элизабет. «Простите». За ужином Элизабет почти все время молчала, но признание Уэйкли ее растрогало, как бы издалека. Она кивнула. «Мэтт», — сказала она, — «незаконно рожденная означает рожденное вне брака. Это надо понимать так, что мы с твоим папой не были женаты». «Будто вот я не знаю, как это понимать», — вырвался у Мэтт. «Я другого не понимаю. Зачем в этом копаться?» В этом копаются только безнадежные глупцы, бросил Уэйкли. Я днями напролет общаюсь с глупцами, по обязанности. Как проповедник я собирался пробить брешь в этой глухой стене, внушить людям, что они своими действиями создают ненужные. В общем, твоя мама была абсолютно права, когда сказала, ее слова процитированы в статье, что наше общество в основном зиждется на мифах, что наша культура, религия и политика зачастую искажают истину. Сюда относится и миф о незаконнорожденности. Не обращай внимания ни на это слово, ни на тех, кто его произносит. Элизабет удивленно подняла голову. В статью Лайф это не попало. Что именно? Та фраза о мифах, об искажении истины. Настал его черед удивиться. Верно, в Лайф этого не было. Однако в новой статье Рота... Он посмотрел на Мэтт так, будто только сейчас вспомнил, зачем пришел. О, боже! Уэйкли наклонился к своей сумке, достал из нее вскрытый конверт и положил его перед Элизабет. На лицевой стороне были написаны три слова. Элизабет Зод, Лично. «Мама», — быстро сказала Мэтт, — «несколько дней назад приходил мистер Рот. Я не открыла дверь, потому что мне запрещено. К тому же это был Рот. А Гарри говорит, что Рот — враг общества номер один». Тут Мэтт сбилась. Я прочитала его статью в лайф, призналась она, повесив голову. Знаю, ты говорила мне этого не делать, но я не послушалась. Это ужас какой-то. А еще я не знаю, как к нему попало наше фамильное древо, но где-то же он его раздобыл, и не по моей вине, и. По ее щекам покатились слезы. Солнышко, тихо сказала элизабет посадив дочку к себе на колени. Конечно же, твоей вины здесь нет. «Ты не сделала ничего дурного». «Ты нет, сделала!» Задыхаясь, выговорила Мэтт, пока мать гладила ее по голове. «Вот», — сказала она, указывая на конверт из плотной бумаги, который Уэйкли выложил на стол. «Это от Рота. Он оставил письмо на пороге, а я его распечатала. И хотя там было написано лично, я прочла. Я только потом отнесла его Уэйкли». «Но Мэтт, зачем же было?» Элизабет остановилась и встревоженно посмотрела на Уэйкли. «Подождите, вы тоже это прочли?» «Когда приходила Мэтт, я отсутствовал», — объяснил Уэйкли. «Но моя машинистка сообщила мне о ее приходе и добавила, что девочка была очень расстроена. Так что, признаюсь, да, я тоже прочитал статью. Как, впрочем, и моя машинистка, что весьма...» «Боже мой!» — взорвалась Элизабет. «Да что с вами такое? Неужели слово «лично» больше ничего не значит?» она схватила со стола конверт. «Но Мэтт», — произнес Уэйкли, не обращая внимания на гнев Элизабет. «Почему это тебя так расстроило?» «По крайней мере, мистер Рот пытается исправить положение. Во всяком случае, он написал правду». «Что вы называете правдой?» — не унималась Элизабет. «Этот человек понятия не имеет». Тут она потянулась к конверту, достала его содержимое и тут же смолкла. «Почему их умы имеют значение?» гласил заголовок новой статьи. Статьи еще не опубликованы, это был черновой макет. С фотографией непосредственно под заголовком смотрела Элизабет в своей домашней лаборатории, рядом с ней сидел 6.30 с круглыми глазами. Снимок обрамляли портреты женщин-ученых со всего мира, запечатленных в своих лабораториях. «Предвзятость в науке», — говорилось в подзаголовке, «и как ей противостоят эти женщины». Сверху была прикреплена записка. «Простите, Зот, ухожу из журнала. Все еще пытаюсь добиться правды, хотя нужна она не всем. На сегодняшний день материал отклонили 10 научных изданий. Уезжаю, чтобы рассказать о событиях, происходящих в географической точке под названием Вьетнам. Ваш ФР Затаив дыхание, Элизабет читала новую статью. Здесь было все. Ее цели, ее эксперименты. И все благодаря женщинам-ученым и проделанной ими работе. Их борьба создавала чувство защищенностей. Их успехи вдохновляли. Мадлен между тем плакала. «Солнышко!» — успокаивала ее Элизабет. «Я не понимаю, почему ты так огорчаешься?» Мистер Рот потрудился на славу. Статья получилась хорошая. «Я на тебя не сержусь. Напротив, рада, что ты ее прочла. Он написал нечто правдивое обо мне, и о других женщинах. «Я очень надеюсь, что этот материал будет опубликован где-нибудь». Она снова посмотрела на прикрепленную записку. «Уже отклонили десять научных изданий?» возмутительно «Я понимаю», — сказала Мадлен, утирая нос рукой. «Это очень грустно, мама. Ведь ты должна работать в лаборатории, но вместо этого готовишь ужины по телевизору и... и все это из-за меня». «Нет» мягко ответила ей Элизабет, ты ошибаешься. Все родители должны уметь зарабатывать. Это часть взрослой жизни. Но в лаборатории ты не появляешься за меня. И снова неправда. Нет, правда. Так мне сказала машинистка Уэйкли. У Элизабет отвисла челюсть. Боже, милостивый, воскликнул Уэйкли, закрыв лицо руками. В чем дело, спросила ей Элизабет, кто она такая, эта ваша машинистка? «Думаю, вы с ней знакомы», — ответил Уэйкли. «Послушай меня, Мэт, сказала Элизабет, — и очень внимательно. «Я все еще химик. Химик, работающий на телевидении». «Нет», — печально сказала Мэт, — «ты не химик».